Альберт, задыхаясь, сволочащийся за ним скатертью, в руках переступил через него. Затем, подволакивая ноги, он сделал два больших шага по направлению к эскалатору, снова отвесил глубокий поклон, и его стошнило прямо на пол. Снимая пластиковый чехол с экрана инерционной инвекционной системы, Брайан перекрестился будучи почти уверенным, что экран окажется чистым и пустым. Он взглянул на него поближе и издал глубокий вздох облегчения. Последняя программа завершена. Было сообщено ему при помощи замечательных голубовато-зеленых знаков, и под этим новая программа «Да», «Нет». Брайан набрал «Да». И программа «Обратное логарифмическому курсу от 29 апреля». В мгновение экран оставался темным. Затем появилась надпись «Внести ли изменения в программу обратную курсу от 29 апреля?» Брайан ответил «Да». «Вычисление обратного курса». Выдал компьютер, и меньше чем через пять секунд он увидел. Программа завершена. Капитан Энгель. Он обернулся. В дверях стояла Беттани. При свете кабины она выглядела бледной и измученной. — Я немного занят сейчас, Беттани. — Почему они не возвращаются? — Не могу тебе сказать. Я спросила Боба, мистера Дженкинса, не заметил ли он какого-нибудь движения возле терминала, но он сказал, что ничего не видит. Что будет, если он и все погибли? — Я уверен, что это не так. — Если тебе так будет легче, почему бы тебе не постоять там с ним внизу? Мне тут еще кое-что нужно сделать, по крайней мере, я так надеюсь. — Вам страшно? — спросила она. — Конечно, страшно. Она слегка улыбнулась. — Я даже немножко рад. Ужасно, когда ты боишься одна. Очень противно. Я сейчас оставлю вас в покое. Спасибо. Я думаю, они скоро вернутся. Она ушла. Брайан снова повернулся к монитору. Навигационной инерционной системы набрал следующее. — Есть ли проблемы с программой? Он нажал клавишу исполнения. — Проблем нет. Благодарим вас за то, что вы воспользовались услугами American Pride. — Пожалуйста. — Право. — Не стоит. — Пробормотал Брайан и вытер лоб рукавом. — Так, — подумал он. — Теперь только бы топливо загорелось. Боб услышал шаги на трапе и быстро обернулся. Это была всего лишь Беттани, спускающаяся медленно и осторожно, но он все равно почувствовал себя неуютно. Звук, доносившийся с востока, постепенно нарастал. Она приблизилась. — Привет, Беттани. Могу я попросить еще сигарету? Она протянула ему наполовину разодранную пачку, затем взяла одну сигарету сама. Альбертов экспериментальный коробок был засунут за целлофановую оболочку пачки сигарет, и когда она попробовала чиркнуть спичкой о покрытую серой поверхность, она легко зажглась. Есть что-нибудь на той стороне? — Это зависит от того, что вы имеете в виду под словом «что-нибудь», — осторожно заметил Боб. — Мне кажется, я слышал какие-то звуки как раз перед вашим приходом. — Вообще-то то, что я слышал... Было уж слишком похоже на крики и вопли, если уж быть до конца откровенным. Но он счел, что девушке этого лучше не говорить. На вид она была так же напугана, как Боб. К тому же ему казалось, что Альберт ей нравится. — Надеюсь, что с Дайной все будет хорошо. — Я думаю, тоже, — сказала она. — Хотя не знаю, ей действительно хорошо досталось. — Ты заходила к капитану? — Бета кивнула. — Вообще-то он меня выставил. «Кажется, он составляет программу или что-то вроде этого». Боб Дженкинс сдержанно кивнул. «Надеюсь». Разговор угас. Оба посмотрели на восток. Новый, еще более зловещий звук сопровождал теперь скрежещущие чавканье. Высокий, неестественный виск. Это был до странности механический звук, напоминающий, как показалось Бобу, звук работающего гидротрансформатора. Он теперь гораздо ближе, да? Бобс неохотно кивнул. Он затянулся, и тлеющий кончик сигареты на мгновение выхватил из стены пару измученных, испуганных глаз. Как вы думаете, что это, мистер Дженкинс? Он медленно покачал головой. Девочка моя. Я очень надеюсь, что нам никогда не придется это узнать. Уже на середине эскалатора Никс заметил возле бездействующих телефонов автоматов согнутую в три погибели человеческую фигуру. Невозможно было понять, Альберт это или же Крейг Туми. Англичанин положил руку в правый передний карман и, придерживая его одновременно левой рукой, чтобы ничего не звякнуло, на ощупь выбрал из находившись там мелочи две монеты достоинством в двадцать пять центов. Он сжал правую руку в кулак и, засунув монету между пальцами, получил таким образом нечто вроде самодельного кастета. После этого он продолжил спуск. Когда Ник приблизился к человеку возле телефонов-автоматов, тот поднял голову и взглянул на него. Это был Альберт. — Не наступите, меня вырвало, — вяло произнес он. — Ник бросил монетки обратно в карман. И поспешил к мальчику, опирающему с руками на колени, словно пожилой человек, который решил был заняться гимнастикой, но внезапно осознал, что слегка переоценил свои силы. Он почувствовал острый, кисловатый запах блевотины. Этот запах и сладковатый аромат страха, исходящий от мальчика, были ему слишком хорошо знакомы. Он помнил их еще с Фалкинских островов. А еще ближе познакомился с ними в Ирландии. Он обнял мальчика левой рукой за плечи, и Альберт медленно выпрямился. — Где они, Эйс? — тихо спросил не Гафни и Туми. — Где они? — Мистер Туми. — Вон там. Он показал на бесформенную кучу на полу. — Мистер Гафни в офисе служб аэрофлота. Боюсь, они оба мертвы. Мистер Туми был... В службах аэрофлота, наверное, за дверью. Он убил мистера Гафни, потому что он вошел первым. Если первым вошел я, он убил бы меня, а не его. Альберт с трудом проглотил слюну. Потом я убил мистера Туми. Мне пришлось это сделать. Он гнался за мной, понимаете? Он где-то нашел еще один нож и гнался за мной. Он говорил голосом, который вполне можно было принять за безразличный, но Ник хорошо разбирался в таких вещах. И на белом лице Альберта он видел не безразличия. Ты можешь взять себя в руки, Эйс? — спросил Ник. — Не знаю. Я еще никого никогда не убивал. И Альберт сдавно жалобно всхлипнул. — Я понимаю, — сказал Ник. — Это ужасно. Но это можно пережить. Можешь мне поверить. И ты должен взять себя в руки, Эйс. Перед нами еще мили и мили пути, прежде чем мы сможем спокойно уснуть и нет времени заниматься психотерапией, этот звук становится все громче. Он оставил Альберта и подошел к бесформенной массе на полу. Крейг Туми лежал на боку, и одна рука его была поднята и частично закрывала лицо. Ник перевернул его на спину, взглянул.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 — Думаю, мистер Гафни должен быть с другой стороны стола. Они обошли стол. Переступая через навальные пачки бумаги, Альберт держал фонарик и крутил колесика. С пятой попытки контакты соединились, и лампочка вспыхнула секунды на три, на четыре. Не больше. Этого было достаточно. Ник прекрасно все видел.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 Альберт показал на кучку бумажных полос. Тебе повезло. В темноте не кобнил Альберта за плечи. Ты заслужил право жить, приятель. Ты заработал эту привилегию. Не будешь спорить. Постарайся, сказал Альберт. Постарайся, сынок.